Глава 31. Женя. Я говорила долго, начав с разговора с моей теперь уже бывшей подругой Аленой. Подробности описания одноразовых дам Егора я, конечно, пропустила. Зачем двум уже не очень молодым людям эти грязные подробности? Понятно теперь, почему на всех фото, которые вы мне выслали, только ты и Ванюшка, усмехнулась бабуля. Потом, когда я рассказала о Петре, бабуля комментировала для Николая Михайловича. «Николаша, это тот замечательный молодой человек, друг. Я тебе о нем много рассказывала, помнишь?» «Да, Марьюшка, помню. Как и то, что именно ты всегда приговариваешь при этом». И он хитро улыбнулся, говоря это. «Да? И что же это она приговаривает?» заинтересовалась я. «Не отвлекайся, рассказывай. Я тебе потом расскажу». Улыбнулась бабуля и погрозила пальцем своему Николаше. «Сашу же вы помните, да?» Они оба кивнули. Бабуля и Николай Михайлович приходили к Ванюшке в больницу. Его Петр привез в этот же санаторий тоже на восстановление. А сейчас он собирает бумаги на усыновление мальчика. Но наши доблестные органы опеки вот именно сейчас решили проявить бдительность. Мальчику столько в жизни досталось и от родной матери, и от отчима. И никому до этого дела не было. А сейчас вдруг эти самые органы заинтересовались, зачем одинокому мужчине усыновлять мальчика. И я... Выдохнув, рассказала про ожоги на спине ребенка. Бабуля, услышав это, не сдержалась и очень витиевато выразилась, на что Николай Михайлович, никогда и ни при каких обстоятельствах, не позволяющий брань ни себе и ни тем, кто его окружает, вдруг сказал. «Это ты еще мягко выразилась, Марьюшка!» «Ну вот, собственно, и все. Чемоданы наши сейчас у Петра, как и все наши вещи из дома тоже». На данный момент я разведена, с ребенком на руках, без работы и места жительства. Квартира у Петра, конечно, огромная, но это не решение проблемы, надо что-то искать. «Ну, разведенка, это ты временно, и совсем ненадолго, уж ты мне поверь!» Хитро улыбнулась бабуля, а, увидев мое удивление, сказала только. «Жень, то, что Петр влюблен в тебя, разве что слепой не видит, да ты сама, и я надеюсь, что уж теперь-то он не отпустит тебя». «Ты ведь не собираешься Егора прощать?» «Что? Нет, конечно». «Вот и правильно», — похвалила бабуля. «А по поводу вашего места жительства у нас есть вариант для вас. Да, Николаша?» «Другое дело, захочешь ли ты сама?» Усмехнулась бабуля и посмотрела на Николая Михайловича. «Да, Марьюшка». Он в ответ улыбнулся ей и продолжил разговор. «Женечка». Моя квартира в вашем сванюшке распоряжении. Она сейчас стоит пустая. Там слишком много дорогих моему сердцу вещей, чтобы сдавать ее кому-то чужому. Там только пыль убрать и чехлы с мебели снять. Можем вот сразу и подняться, если любопытно. Конечно, мне было любопытно. Я, признаться, никогда не была в квартире Николая Михайловича, а потому мы сразу же и пошли. Николай Михайлович жил в этом же подъезде, но на последнем этаже. Ванюшка тоже с нами увязался. Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Кто ж знал, что именно в квартире Николая Михайловича Вержицкого все и встанет на свои места. Вы бывали в музеях? Конечно, бывали. А в домах-музеях? Когда экскурсовод водит вас по дому и рассказывает. Это спальня, где он спал. Это столовая, где он ел. А это рабочий стол, за которым он творил свои незыблемые произведения и совершенно неважно, о ком именно идет речь, если, конечно, ты не ярый поклонник того исторического персонажа, в доме музея которого ты в данный момент находишься. Все эти дома музея объединяют одно – в них остановилось время. Так вот, квартира Николая Михайловича напомнила именно такую квартиру музей, с тем лишь отличием, что на мебели от пыли лежали чехлы из белой ткани. В его квартире все дышало стариной, в буквальном смысле. Николай Михайлович открыл дверь, снял сигнализацию. Да-да, у него стояла в квартире сигнализация. И мы оказались лет так на 70 отброшенными в прошлый век. Если бы непривычный пейзаж за окном, правда с другого ракурса, ни за что бы не поверило, что мы просто поднялись на несколько этажей выше. Картины на стенах, тяжелые шторы на окнах. Дубовый паркет на полу, резная мебель из красного дерева в гостиной, фамильный фарфор с фамильным же гербом за стеклянными дверцами в отдельном шкафу. Так, стоп, а этот герб я уже видела. Мама, смотри, такая же буква, как у дяди Пети. Ванюшка выпалила это раньше, чем я успела открыть рот. Что? Ванюша, ты что сказал? Николай Михайлович резко повернулся от окна, который открывал, и подошел к Ванюшке. «Малыш, ты у кого-то видел такую букву «В»?» «Да, у дяди Пети такой медальон есть, правда, мам? Очень красивый!» «Подожди, Ванюш, у какого дяди Пети? У вашего дяди Пети?» Это уже бабуля уточняет. «Да!» Ванюшка растерянно смотрит на меня и вдруг подходит ко мне и берет меня за руку. Ребенок решил, что сделал что-то плохое, потому что в квартире наступила вдруг тишина. Слышно было, как за окном проехала машина. А ведь мы на девятом этаже на минуточку. Николай Михайлович в полной тишине отодвинул стул от стола. Снял с него чехол, подозрительно аккуратно начал его складывать и вдруг тяжело опустился на стул. Бабуля, увидев это, рванула на кухню за водой. — Николаша, Николаша, вот водичка. Где твои таблетки? В этом кармане, да? Ворковала она над ним. И тут до меня дошел смысл пояснительных реплик бабули про Петра. А ведь Николай Михайлович ни разу с Петром не встречался. На нашей свадьбе, где Петр был свидетелем, Николая Михайловича не было, потому что он уезжал к брату. Приехал уже потом, месяца через три, даже позже. На полочке у бабули стояло то фото, где мы были с Егором вдвоем. Зная бабулю, она могла и не устраивать просмотра свадебного альбома, выбрав одно фото и вставив его в рамку. А потом ни на одной нашей годовщине со дня свадьбы Николая Михайловича тоже ведь не было. Он всегда уезжал к брату именно в эти дни. Почему, интересно? На день рождения Ванюшки бабуля и Николай Михайлович всегда приезжали очень рано, утром. Поздравляли правнука самыми первыми. И вечером уже не приезжали. Приедут рано утром, разбудят, поздравят и уедут. Сколько я не уговаривала, никогда не приезжали вечером всегда отшучиваясь тем, что старовато они уже с детьми на батутах скакать. На мой день рождения бабуля тоже всегда нас к себе зазывала, устраивая чаепитие. Вот и приходилось мне всегда праздновать с ними и с друзьями отдельно. На день рождения Егора мы всегда ходили в ресторан. Уж туда-то бабулю вообще никогда было не зазвать. Не шла она, не шела Николай Михайлович, это было очевидно. Ну а прочие праздники совсем уже не в счет. Новый год. «Нет, спасибо! Зачем мы вам? Гуляйте без нас!» 23 февраля. Тут совсем все просто. Мы приезжали поздравить Николая Михайловича к ним домой. У них же бабуля поздравляла и Егора. Дальше они без нас праздновали. Бабуля накрывала стол. К ним приходила верная подруга Люська. 8 марта. Все с точностью, как на 23 февраля. На их дни рождения мы приезжали к ним домой и, конечно же, без Петра. Вот и выходило, что эти двое никогда не пересекались. «Николаша, ну как, легче? Отпустила?» «Да, спасибо». Николай Михайлович даже уже чуть улыбнулся, и я, увидев это, выдохнула и, обращаясь к ним обоим, спросила. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» «Женечка, да, конечно. У меня к тебе только один вопрос. Скажи, у Петра живы родители? Он в детском доме рос, с шести лет. В нем же вот он и Сашу нашел». Зачем-то уточнила я. «А сейчас Петру сколько лет?» Я ответила. «День рождения у него в апреле?» «Да». «Это же надо!» «Я его по тем детским домам искал, а она его сюда, оказывается, увезла», проговорил Николай Михайлович отстраненно. «Я ведь подумать даже не мог, что она в такую даль его, мне назло. Столько лет рядом».